Мария Берестова. «Сердца не покоряют силой». Глава нулевая. Всякий в столице Нии с чистым сердцем подтвердил бы, что кротость со всей определенностью не входит в число достоинств принцессы Реми. То ли король и королева слишком потакали своей младшей дочери, то ли просто бог щедро отсыпал ей пламенного нрава за всю семью, но факт остается фактом. Принцесса имела весьма непростой характер. Однако дворцовое воспитание и лучшие учителя сделали своё дело, и если уж Реми бралась скандалить, делала она это с особым изяществом и в таком согласии с нормами этикета, что её посяга вызывали скорее восхищение, чем раздражение. Вот и в этот раз, вместо того, чтобы с гневом врываться в кабинет отца, она сперва согласовала с ним свой визит через слуг. а потом ступила на порог с самой милой и кроткой улыбкой. Король, впрочем, не на миг не обманулся. Причина визита ему была хорошо известна. Со вздохом отложив бумаги, он с привычной властностью в каждом своём движении сделал приглашающий жест рукой. Рыми красиво повела головой, слегка выставляя вперёд правую скулу и наклоняя лоб вперёд. Ракурс, с которого черты её лица казались особенно милыми, и приветливо произнесла. Отец, уверен, эта глупость пришла в голову не вам. Признавайтесь, кто это строит умник в кузне? Господин Ограни, ведь правда, поименованный был министром внешней политики и, по правде говоря, пересекался с принцессой столь редко и по столь незначительным поводам, что подозревать его в кузнях было по меньшей мере странно. Разумеется, Реми и не думала его обвинять. Она просто перевела в вежливую форму рвущийся из глубины сердца возглас. «Папа, ты совсем идиот? Или еще есть шансы?» Привычно считавший этот первичный посыл король вздохнул и начал издалека. «Рыми, послушай». Это было дипломатической ошибкой. «Только не говори!» Невежливо перебила его дочь, разом позабыв про этикет. что ты нашел этому зверству какие-то политические оправдания. — Зверству? — почувствовал себя задетым за живое король, который всегда очень заботливо подходил к делу устроения судьбы своих дочерей и уже выдал удач на троих. — Помилуй, Рэми! Молодой Аларис хорош собой и слывет рыцарем, не говоря уж о том, что ты станешь правительницей большой и богатой страны. Дерзко задрав подбородок, «Ракурс похуже, зато передает серьезность намерений». Рэми воскликнула. «Ты хотел сказать «варварской страны», а не дикари, отец. Ты хочешь отдать меня в жены дикарю?» Воинственный Мариан, правителем которого был предполагаемый жених, едва ли заслуживал называться варварским. Правда, в недалеком прошлом там в самом деле бушевала масштабная гражданская война с некоторым переменным успехом продолжавшаяся сотню лет. Но вот уже третье поколение жило в мире, и даже сам строй правления с тех пор несколько изменился. И не было ровным счётом никаких причин считать, что Марианну грозят новые потрясения такого рода. Он наш единоверец, терпеливо возразил король, отметая обвинения в адрес жениха. И как показывает его пока недолгое правление, вполне умён. Я не желаю слушать твои фантазии, Рими. Аларисс сам просил твоей руки, и я не вижу причин ему отказывать. На лице принцессы отразилось удивление. Этот самый Аларисс действительно приезжал лет 7 назад, и они даже пересекались на одном приёме и на последующем за ним балу. Но в самом деле, не было никаких причин считать, что он мог её запомнить. В личной симпатии тут дело быть не могло, а значит, замешана политика. Реми не была глупой. и в момент просчитала выгоды такого брака для Марианна. Дочь ближайшего соседа, сильного и опасного государства, может стать каким-никаким гарантом мира. Но зачем бы отцу идти на это? Трех ее старших сестер он пристроил за своих. Почему вдруг именно ей досталось такое сомнительное счастье? Не разгадав суть замысла отца, вести свою игру против него можно было только наугад. Принцессу это бы не остановило. Но король не дал ей слова вставить, веско резюмировав. — Рыми, ты против любого жениха нашла бы, что сказать. Напомни мне, сколько кавалеров мы уже рассматривали? Двадцать шесть? Принцесса сжала зубы и промолчала. Кавалеров было тридцать два. Но на втором десятке отец прочно сбился со счета. — Тебе не угодишь. В его голосе отразилась прорвавшаяся за терпеливый тон застарелая досада. «А Ларис всем хорош, и решение уже принято!» Резким жестом он предложил ей удалиться. Она сделала реверанс и вышла, внутри кипя от негодования, в особенности от того, что он был прав, пеняя ей за разборчивость. Рыми трезво оценивала свои шансы в противостоянии с отцом, и понимала, что с наскоку решить эту проблему у нее не получится. Однако ж она была не из тех, кто сдается и смиряется со своей судьбой. Понимая, что не сможет переубедить самого короля, который уже включил этот брак в свои политические игры, она тут же принялась в душе строить иные планы по устройству своей судьбы. Первое, что она решила внутри себя твердо, так это то, что с женой этому взорвавшемуся дикому правителю она не станет никогда. Второе, что кипело в её сердце, была жгучая обида на отца, устроившего этот брак в обход неё и настоявшего на нём, даже когда она выступила против. Реми была принцессой, и она вполне понимала, что есть политическая необходимость. Однако в этой ситуации воля короля казалась ей пустым самодурством. Что им за выгода от союза с этим отсталым Марианом? Не было ровно никакой нужды жертвовать своей дочерью ради столь сомнительного союза. Мариан и так им слово поперёк не скажет. Где их жалкая раздробленная армия и где отборные неиски и регулярные войска? Хорошо же, бурчала себе под нос принцесса, меря злыми шагами собственные покои. Я вам всем устрою, мстительно обещала она. И отцу, который так её предал. Я Ларису который полагает, что ему все дозволено, и этому паршивому Мариану, который смеет на что-то претендовать. Они все у нее попляшут, не будь она и ремия из рода Ореоль.